Глава 1. Я вдохнул прохладный утренний воздух, внимательно осматривая в плотную кору многовекового дерева. Пришлось специально подбирать нужный ствол, основательный, мощный, с большим количеством природной энергии, циркулирующей внутри него. Осторожно прикоснувшись к шершавой коре, я закрыл глаза, прислушиваясь к биению жизни под моей ладонью. «То, что надо». Оно идеально подходило для сегодняшней проверки, к которой я готовился немного много ни мало, больше пяти лет. Ритуал, который был проведен мастером, пошел совсем не по плану. Не знаю, в чем там была причина, все линии, используемые в печатях ритуала, мы использовали хоть и не идеально, с небольшими изъянами, но в целом правильно. Вот только вместо принесения жертву духовных сил людей, собранных внутри печати, ритуал подействовал совсем по-другому. Меня с братьями и сестрами засосало в черную воронку силы, и через мгновение я осознал себя здесь, в этом мире, в теле шестилетнего ребенка, прикованного к больничной койке. Невозможно, но это случилось. Моя душа действительно каким-то образом переродилась в новом теле, которое стало лишь пустой оболочкой, маяком в бесконечной тьме. Местные лекари, называемые в этом мире врачами, оказались сильно удивлены моему пробуждению, если их реакцию можно было так описать. Но куда больше удивились и обрадовались мои родители. «Родители, да». В прошлой своей жизни я никогда не знал, что такое семья, воспитываясь внутри школы, как и другие сироты, но здесь. Здесь у меня были самые настоящие мать, отец и даже сестра. И словно напоминание об отце в груди кольнуло чувство сожаления. Я так и не успел стать ему опорой и отплатить за доброту. Пришлось усилием воли отогнать от себя непрошенные мысли, отвлекаясь от воспоминаний. Все годы после пробуждения я постоянно тренировался, чтобы сделать то единственное, что считал самым важным в своей жизни, этой и предыдущей. Возродить школу меча. Мой дом. Пускай в прошлом моя судьба была связана лишь с хранителями знаний, сейчас с новым телом все поменялось. Мне повезло. Талант боевых искусств у бедного дитяти, ушедшего во тьму, оказался более чем хорош. Мне лишь оставалось не загубить этот росток собственными руками. Практика боевых искусств не терпит торопливых. Тем более, что почти все тысячелетние знания моей школы сейчас находились у меня в голове. Не зря же я считался лучшим хранителем, да? Хоть новый мир и оказался скуден на природную энергию, я все равно не опускал руки. Каждый день, часами занимаясь своими тренировками подготавливая себя и свое тело, мне все же приходилось считаться с местными традициями обучения молодого поколения. Тем более моя мать и сестра в этом мире нуждались в моей помощи и поддержке. Фух. Я выдохнул прохладный воздух, замерев на секунду, сливаясь с окружающим миром и вбирая в себя его природную энергию. Мик, мой кулак бьет в дерево, всплеск духовной силы, оглушительный скрип, и вот уже многовековой ствол вдруг выворачивает изнутри, в буквальном смысле, разрывая его. Мелкие щепки и труха, словно шарапнель, разлетаются по поляне. Всего один удар и я стою покрытый потом с громко стучащим сердцем и пытаясь отдышаться. Как ни крути, такая форма атаки мне все еще дается с большим трудом. С мечом куда проще. Тут еще много над чем нужно работать, но результат на порядок лучше всего того, что мне удавалось достичь в прошлой жизни. Даже несмотря на то, что этот мир куда хуже подходил для практики боевых искусств в какой то момент я отчетливо почувствовал своим восприятием приближение человека кто то уверенно шел сюда нисколько не таясь точно зная куда надо идти. мне все еще было трудно различать конкретных людей но в данном случае такого не требовалось это мог быть только один человек а раздался за моей спиной полный страдания голос «Андрюх, ну вот на кой ты забираешься так далеко?» «Нет, чтобы где-то поближе к выходу, а...» «Вау! А чего это с деревом произошло?» «Привет, Макс!» Я обернулся и улыбнулся подходящему ко мне высокому толстяку. «Да вот, похоже, молния раскурочила». «Да?» — парень подозрительно осмотрел ствол дерева. «А похоже на то, что по нему магию врезали. Возле барьера часто бьет магию из чистой мины. «Макс, мы тут живем с рождения и ни разу такого не видели», — я улыбнулся другу. «Точно тебе говорю. Молния зарядила». «А чего ты такой потный?» — вдруг сменил тот тему. «Опять этой своей борьбой занимался, да?» Толстяк сделал несколько взмахов руками, пародируя мои движения во время тренировки пластики. Я несколько раз пытался обучить Макса боевым искусствам, но каждый раз натыкался на откровенное непонимание и нежелание практиковаться, помноженное на ленивую натуру друга. Тому больше по душе было есть сладости своего семейного магазинчика и смотреть телевизор. Макс не видел особого смысла в поддержании физической формы, и даже все мои демонстрации преимуществ в боевых искусств не изменили его взглядов тем более с его-то талантом к магии. Немного попрактиковался. Между тем не стал отникиваться я и подошел к небольшой заброшенной каменной площади, находившейся неподалеку, чтобы забрать свою сумку. Перед школой надо заскочить домой и принять душ. «Да уж стоит», — кивнул Макс, глядя на мою мокрую спортивную форму. «И зачем я только хожу с тобой каждый день в школу? Лучше бы высыпался подольше». «Ты просто обожаешь стряпню моей мамы». Тут же вскрыл я его мотивы и вытащил из сумки бутылку минералки, сделал глоток обжигающей газировки. «Это да, с этим не поспоришь», — усмехнувшись, ответил он и махнул рукой. «Давай уже быстрее, там твоя мама, наверное, уже успела приготовить лучший завтрак чемпионов». «Хорошо, хорошо, пойдем». Фамильский парк, где я обычно проводил свои тренировки, вообще был закрытой территорией, владельцем которой являлась благородная семья Заславских. Но из-за близости к барьеру и поглощения части территории Аминой сквер был имя окончательно заброшен, превратившись в одно из самых пустынных мест во всем районе. Сюда даже банды не лезли, также суеверно опасаясь приближаться к магическому щиту. Как по мне. Очень зря. Место это было замечательное, так еще и огражденное какими-то старыми ошметками защитных заклинаний. Люди мира из тех, что не являются магами, испытывают самый настоящий ужас перед барьером, выцветшими пустошами, находящимися за ним, и, конечно, Аминой несмотря на то что последняя давала жизнь целому районному поясу в несколько десятков крупных мегаполисов и более сотни городков поменьше мне кажется или барьер стал ближе немного неровно спросил между тем максим хоть он с малых лет и привык ходить сюда со мной страх этого мира камини продолжал жить в нем макс нет нет да и поднимал эту тему Я посмотрел налево, где можно было различить синеватый купол защитного барьера, ширившийся в разные стороны и уходивший в невообразимую высь, ограждающий нас от вторжения Амины и следующего за ней неостановимого выцветания. Ничего подобного в моем мире не встречалось и совершенно точно даже не упоминалось в хрониках школы. Выцветание стало следствием появления в этом мире той самой Амины, Магической силы, и именно из-за нее же, сейчас весь мир превратился в обитаемые острова жизни посреди бесконечного хаоса, выцвевшей энергии неизвестного происхождения. Несмотря на огромное количество магической энергии, никто так и не смог до конца понять источник выцветания и появления мины. Как не получилось разобраться и в механизме того, что произошло с миром. Само это слово буквально описывало весь процесс. Захваченные ядовитые мины участки земли стремительно теряли краски, превращаясь в серую пустынную мешанину. Пустоши. «Андрюх, чего там копаешься?» Толстяк ускорил шаг, явно находясь не у своей тарелки. «Не люблю я швадц возле барьера. Пошли!» Я лишь мысленно усмехнулся. Мой друг всегда старался быстрее проходить это место. Но осуждать его за это не было никакого смысла. В большинстве местных культивировался этот страх, чтобы они не пытались пересечь барьер, а значит, не соприкоснулись с ядовитой миной. Сам парк, хоть и был уже давно заброшен и не посещался местными жителями, все еще не растерял своего странного очарования. Дорожки из каменной плитки, через которую пробивалась упрямая трава, железные остовы скамеек и стоящие возле урны, пустынные полуразрушенные фонтаны и памятники прошлого. Мне нравилось это место, и я любил здесь бывать. Уже через несколько минут хода я услышал шум старой дороги, что проходило неподалеку от парка. Макс тут же приободрился и повеселел, мы уже отошли на достаточное расстояние от барьера, чтобы он мог почувствовать себя в безопасности. И, естественно, с этой уверенностью к нему вернулась и его общительность, которая временами утомляла даже меня. Правда, на этот раз он рассказал кое-что интересное. «Андрюх, я тут кое о чем разузнал», — он замолчал, подбирая слова. «Ну, ты же знаешь, я много с кем пересекаюсь, ага? Помнишь Серегу из «Параллельного потока», у которого дядя у нас в префектуре работает?» «Помню». Перед мысленным взором всплыло лицо совершенно обычного паренька, что не мог уследить за собственными ногами не то что за языком. «Ну, так вот, он сказал, что на экзамен придут Заславские с младшими семьями». Вроде как их пригласил наш директор. Это еще ему зачем? В нашем выпуске же никого выдающегося даже нет. Я удивленно посмотрел на друга, который сейчас шел чуть впереди. Серега сказал, что Заславские приезжают сюда с какой-то ревизии, и директор просто ухватился за эту возможность, пригласив их на наши экзамены. «Это все усложняет». Я непроизвольно нахмурился. Получить высокую квалификацию для прохождения в первый магический станет немного тяжелее. Благородные семьи совершенно точно будут очень строго принимать экзамен у обычных людей, особенно сейчас. Мой первый шаг по возрождению школы может оказаться куда сложнее. «Плохо», — слух резюмировал я собственные мысли. «Еще как! Теперь большинству из выпускников не видать нормальных оценок магической практики. Ну, тебе-то не о чем беспокоиться, мистер. Я все умею!» В конце проворчал мой друг без лобы, но с небольшой подколкой, из-за чего я непроизвольно хмыкнул. «Не все так просто». Действительно, благодаря тому, что в прошлой жизни я являлся хранителем знаний, у меня остались многие навыки систематизирования и запоминания информации. Но это совершенно не говорило о том, что тело, в котором я переродился, имело талант к магии. Я бы даже сказал наоборот. Мой потенциал как практика боевых искусств сейчас находился куда выше, чем потенциал мага. Жаль только, что в этом мире о боевых искусствах никто толком и не слышал. Но слава небу, наследие школы меча все еще были со мной. «Ну, наконец-то!» — выдохнул Макс, когда мы вышли из парковой зоны к дороге, по которой даже несмотря на столь раннее время сохранялось плотное движение. «О, смотри, опять колонну с Аминой утром решили гнать!» «Ведьма разведчики пояса нашли еще месторождение!» Он кивнул на строй грузовиков, везущих специальные цистерны, наполненные магической энергией. Из-за того, что солнечный город, в котором мы жили, находился у самого барьера, именно здесь располагались предприятия по обработке амины. Мама как раз работала на одном таком предприятии, руководя переработкой этого магического сырья благодаря чему у меня были кое-какие представления о самом процессе добычи амины. Что же касается Солнечного, то это был самый обычный город у периферии, аккуратные коттеджи и типовые пятиэтажки, построенные для рабочих заводов по переработке амины. Небольшой городской центр с магазинами, супермаркетами и даже два лицея с дюжиной полноценных школ общего образования. А еще здесь построили аж три периметра невысоких стен, защищающих от вторжения одержимых магией. Правда, нападение на моей памяти так ни разу и не случилось. В Солнечном жило не так много благородных семей, и в основном это были люди из Свиты Заславских. Имелся в городе и укрепленный пункт разведчиков, потому как именно направление Солнечного сейчас считалось приоритетным в исследовании пустошей за барьером. До дома удалось добраться меньше, чем за 10 минут, даже с учетом неторопливости Макса, который, прямо скажем, не любил лишний раз напрягаться. Пришлось пересечь внешний пояс защитных стен, где нас при прохождении через врата проверила ненавязчивая поисковая магия, благо, как обычно, ушло на это не так много времени. Мой дом, появившийся впереди, представлял собой простой двухэтажный коттедж, доставшийся нам еще с тех времен, когда был жив отец. К сожалению, сейчас у нас с трудом хватало средств поддерживать его в нормальном состоянии и оплачивать налоги. Однако мать наотрез отказывалась съезжать жилье попроще. Я как мог помогал ей и рассчитывал уже со следующего года после поступления в первый магический, Устроиться на подработку, если дадут разрешение в университете, конечно. «Милый, это ты?» – послышался голос со стороны кухни, когда мы с Максом вошли в дом. «Да, мам, мы с Максом ненадолго заскочили перед школой». Я сразу же направился к себе в комнату. «Хорошо, не опаздывайте только, мне уже пора на работу. И сестру разбуди, ей сегодня к десяти часам». «Максим, проходи, ты же есть будешь?» Я закрыл за собой дверь в комнату, уже не слыша ответа друга. Впрочем, его ответ и так был очевиден. Бросив спортивную сумку на пол, я скинул пропотевшую одежду и двинулся в душевую. «Что ни говори, а мама права. Нужно поторопиться, чтобы не опоздать. Как-никак, сегодня первый день выпускных экзаменов. Было бы глупо пропустить его».